Мы вздрагивали даже тогда, когда уголья у нас в очаге падали на железную решетку. Мы боялись даже тиканье часов. Всюду нам слышались шаги, будто кто-то приближается к нам. При мысли о том, что там на полу лежит мертвое тело, и что где-то поблизости бродит омерзительный слепой нищий, который может вот-вот вернуться, волосы мои вставали дыбом.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 Кто-то даже видел небольшой люгер в бухте, называемой Киттова дыра, поэтому одно упоминание о приятелях капитана их бросало в дрожь. Находились смельчаки, которые соглашались съездить за доктором Ливси, жившим в другой стране, но никто не хотел принять участие в охране трактиры. Говорят, что трусость заразительна, но, с другой стороны, в споре порой обретаешь твердость духа. Когда все отказались идти вместе с нами, заговорила моя мать. Она заявила, что отнюдь не собирается терять деньги, которые принадлежат ее осиротевшему сыну. — Вы можете робеть сколько угодно, — сказала она. — Мы с Джимом Нетрусливого десятка. Мы вернемся той же дорогой, какой пришли. Мало чести вам, дюжим и широкоплечим мужчинам, с такими цеплячими душами. Мы откроем сундук, хотя бы пришлось из-за него умереть. Я буду очень вам благодарна, миссис Кроссли, если вы разрешите мне взять вашу сумку, чтобы положить на нее деньги, принадлежащие нам по закону.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 Поскакал к доктору за вооруженным подкреплением. Бешено колотилось мое сердце, когда мы отправились в наш опасный путь. Вечер был холодный, всходила полная луна. Она уже поднялась над горизонтом и краснела в тумане. Мы поняли, что скоро станет светло, как днем, и нас на обратном пути не трудно будет заметить. Поэтому мы заторопились еще больше. Мы крались вдоль заборов, бесшумно и быстро, и, не встретив на дороге ничего страшного, добрались наконец-то до адмирала Бенбоу. Войдя в дом, я сразу же закрыл дверь на засов. Тяжело дыша, мы стояли в темноте одни в пустом доме, где лежало мертвое тело.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 — Дай мне ключ, — сказала мать. Замок поддавался туго, однако ей удалось открыть его, и она в одно мгновение откинула крышку. На нас пахнуло крепким запахом табака и дегтя. Прежде всего, мы увидели старательно вычищенный, аккуратно сложенный костюм, очень хороший и, по словам матери, ни разу еще не надеванный.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 На самом дне лежал старый лодочный чехол, побелевший от соленой воды у многих прибрежных отмелей. Мать нетерпеливо откинула его, и мы увидели последние вещи, лежавшие в сундуке, завернутые в клюенку пакет, вроде пачки бумаг, и холщовый мешок, в котором звякнули золотые монеты.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 Тут были собраны и перемешаны монеты самых разнообразных чеканок и стран. И дублоны, и луидоры, и гинеи, и пиастры, и еще какие-то неизвестные мне. Гиней было меньше всего, а моя мать умела считать только Генеи. Когда она считала уже половину, я вдруг схватил ее за руку.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 раздавшийся где-то вдалеке на холме. Мы сразу перестали припираться. «Я возьму то, что успела отсчитать», — сказала она, вскакивая на ноги. «А я прихвачу и это для ровного счета», — сказал я, беря пачку завернутых в клюенку бумаг. Через минуту мы уже ощупью спускались вниз.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 Я, чувствуя, что сейчас упаду в обморок. «Вот теперь нам совсем конец», — решил я. «Как проклинал я трусость наших соседей! Как сердился на свою бедную мать и за ее честность, и за ее жадность, и за ее недавнюю опрометчивую смелость, и за ее теперешнюю слабость!» К счастью, мы проходили возле какого-то мостика.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 А мать осталась почти вся на виду. Это было в нескольких шагах от трактира.